Мир огромен. Не стоит даже пытаться прочитать все хорошие книги, увидеть все города, попробовать все блюда. Своих любимых мы выбираем из сотен окружающих людей, а ведь их миллиарды. Нельзя освоить все методы и принципы управления людьми. Завет вождя обогатить свою память знаниями всех тех богатств, которые выработало человечество, как и все прочие его заветы, невыполним. Даже профессионал не может прочитать все статьи по своей узкой специальности. Но все это не мешает нам быть хорошими специалистами, успешно вести бизнес, общаться с людьми, учиться быть счастливыми. Мы с уважением, но всегда немного скептически относимся к знатокам, умникам и умницам, людям с энциклопедическими знаниями. Мы интуитивно понимаем, что правильный путь другой. Можно идти вширь, а можно двигаться вглубь. Основная идея формулируется так – каждая капелька содержит в себе весь мир. А вот какие из этого можно сделать выводы. Очень важно добиться успеха в любом деле – спорте, учебе, увлечении. Это меняет человека, в первую очередь его мироощущение, отношение к себе. Он научается добиваться поставленной цели – Этому также можно научиться, как, скажем, выходить замуж, некоторые делают это постоянно, или читать лекции, любить жизнь. Научившись делать что-нибудь хорошо, разобравшись в чем-то одном, мы понимаем, как устроено все остальное. Так, при подготовке к вступительным экзаменам, школьники, научившиеся решать задачи по механике, самому первому разделу физики, задачи по другим разделам, теплота, электричество, оптика, осваивали в считанные дни. Перечитывая несколько любимых и глубоких книг, получаешь больше удовольствия и пищи для размышлений, чем поглощая все новых и новых авторов. Во время большого праздника, такого как Субантуй или Масленица, не надо метаться по территории в попытках увидеть все, толку не будет. Лучшая тактика – выбрать одно место и включаться по полной программе. Еще один чрезвычайно важный момент. Источник нового знания находится не обязательно вовне. Мы тоже часть мира, и заглядывая внутрь себя, мы познаем окружающий мир. Именно такой способ познания выбирают отшельники и святые. Они ведь не деградируют в изгнании. По-видимому, для этого требуются жесткие самодисциплины и сила духа. В любом случае, будем помнить, что внутри нас находятся ответы на многие вопросы, и надо учиться их оттуда извлекать. Метод извлечения называется «медитация». В знаменитом трактате «Дао де Цзинь» «Книга о пути и силе Лао Цзи» сформулировано более сильное утверждение. Существует единый принцип мироздания, и все процессы обнаруживают этот лежащий в их основе принцип. Этот принцип нельзя сформулировать. Дао, выраженное словами, не есть истинное Дао, но его можно почувствовать. Наблюдая за любым процессом, например, за завариванием чая, можно почувствовать общий принцип Бога и понять, как устроен мир. Цель и путь Что в основе? Цель или путь? Вывод, к которому пришел я, катастрофически не совпадает с общепринятым. Все началось с книжки из серии «Сейчас мы тебя быстро научим, как нужно жить». На первой странице предлагалось написать цель жизни читателя. Я честно попытался потратить на это полдня. Потом выпил водки, порвал книжку и решил никогда больше этого не делать. У меня есть сомнения по поводу навязываемой нам красивой сказки, сформулированная в юности великая, благородная цель и самоотверженное движение к ней в течение жизни с триумфом в конце. Согласитесь, когда молодой неопытный человек ставит цель, который должен будет двигаться уже помудревшим и повзрослевшим, что-то в этом есть противоестественное, что-то от сценария». Само собой считалось, что самыми счастливыми годами будут студенческие, а вот оказалось, что нет, они были пресными. Наука, о которой мечталась и к занятиям, которые вроде бы были способности, многого счастья не принесла, а лучшими годами оказались те, когда я был чиновником. Никогда и никому бы не поверил, скажи, о не такое. Все, что у меня было самое счастливое в жизни, было не запланировано». Не думаю, что я исключение. Слишком рано и слишком жестко поставленная цель мешает нащупать истинное свое. Для меня оказалось более естественным научиться определять свой путь и уже по нему определять цель, определять, куда он ведет. Понять границы, за которые ни в коем случае нельзя перейти, чтобы не потерять себя. А о том, как найти свой путь, мы уже рассуждали. Принцип первенства пути человечеством давно используется – Основной принцип римского права – пусть рухнет мир, но восторжествует закон. Хорошее тому подтверждение. Сегодня в политической философии запрещен вопрос о цели развития государства. Это называют дурно понятым прагматизмом. Современный подход заключается в формулировании принципов, в соответствии с которыми должна развиваться государственность. Ощущение полноты жизни В апреле 2005 года я съездил на 10 дней в Китай. Ощущение было съездил в командировку в юность. Много новых ярких впечатлений. Молодые, красивые, очень интересные люди вокруг. Я ездил с компанией ушуистов. Яркое солнце после нашей хмари и грязи. С наслаждением ходил по чайному рынку в Пекине, перещупал сотни чайников и перепробовал десятки сортов чая. Наторговался в сласть, кажется, понял принцип торговли. Беседа с каждым из участников поездки доставляли удовольствие. Новый незнакомый опыт, знакомство с совершенно иными картинами мира. Впервые за многие годы было жалко времени на сон. Поездка пролетела незаметно, но вспоминается как большое значимое событие. Юность. Заматерев, мы вдруг понимаем, что это была не подготовка к жизни, а самое что ни на есть жизнь. Может быть, лучшая ее часть. Ощущение, что все впереди, вера в безграничные возможности, насыщенные до предела дни, когда вокруг яркие, замечательные люди. Со временем это ощущение теряется. Теряется цвет, мир становится серым, годы бегут все быстрее и не запоминаются. Перед сном все труднее придумать, о чем бы было приятно подумать, помечтать. Пропадает ощущение, что мир – это праздник. А ведь мир не изменился, это мы стали другими. Изменилось наше восприятие, это в нас накопилась усталость и притупились чувства. Оглядевшись вокруг себя, можно заметить, что есть люди, которые выпадают из общей картины. Они сохраняют свежесть чувств и умение радоваться жизни. Вокруг них с удовольствием тусуется молодежь. Наша задача понять, как можно сохранить в себе ощущение полноты жизни или вернуть, если оно где-то потерялось. Критерием успеха предлагаю считать субъективное ощущение времени – Если время летит незаметно, но вспоминается как бесконечное, год наполнен, если без труда можно сказать, чем прошлый год отличается от года двухлетней давности, значит цель достигнута. Если года одинаковые и летят все быстрее, хотя скучное время ползет, как черепаха, значит что-то очень важное нам вернуть не удалось. Будем думать, что пока. Итак, вот что предлагаю возвращать. Ощущение огромности и непознанности мира. В нем таится огромное количество тайн и возможностей, касающихся лично вас, к которым вы даже и не приблизились. Кстати, несовершенство мира — это его достоинство, именно оно делает жизнь непредсказуемой. Интересных людей вокруг себя. Правильные и положительные люди делают жизнь предсказуемой и скучной, обыденной. В чем обаяние отрицательных героев? Это всегда столкновение с неизвестностью, непредсказуемость, расширение картины мира. Трудно жить без Карлсона. Вообще секрет счастья в правильном ритме – встреч с неожиданностью. Главное – это мера. Сколько анекдотов можно подряд выслушать? Ощущение бесконечности впереди. Вы можете позволить себе все, что действительно хотите. Оглянитесь, сколько энергичных и успешных людей вокруг вас в любом возрасте. И чем дальше, тем интересней, лишь бы хватало душевных сил. Запрограммируйте себя на устраивающий вас срок. Кстати, умелый управленец должен уметь добиваться выполнения цели и в свое отсутствие Гибкость и подвижность Вы еще не попали в колею, у вас есть выбор Новорожденный гибок, труп жесток Да, новорожденный не крут, есть огромное число людей, которые сильнее его Но у него все впереди, а у них нет Вода в конце концов победит камень Гибкость теряется из-за оседлости. Семья – постоянная работа. Надо восстановить подвижность. Позволить себе начинать все сначала. С семьей нетрудно договориться. Было бы доверие. Например, такой вариант. Сейчас всем по силам, три раза в год, январь, май, лето, осень, организовать себе двухнедельный отдых. Один раз вы просто лежите на пляже. Другой вариант – экстрим. Лыжи, горы, лошади, в джипе, по болоту, дайвинг, охота. Ну и по новым местам. Новые города, страны, напитки и блюда, музеи. Вы легко и непринужденно расширите этот список. Идея состоит в том, что как только вы договорились, в каких случаях обязательно участвует вся семья, а в каких вы самостоятельно принимаете решения, вы восстанавливаете подвижность. Готовность к переменам, их ожидания, а не боязнь. То, что уже состоялось, что есть, не обязательно лучший вариант. Умение сохранить то, что хорошо, что любишь, и не цепляться за просто привычное, давно вышедшее из моды. Умение почувствовать эту грань – уже мудрость. Дальше во весь рост становится вопрос «как?». Сказать легко, а как сделать? Вот несколько моих приемов. Разрешите себе делать ошибки, ведь это естественная плата за опыт. Ошибки тоже могут приносить радость познания и вовсе не являются признаком нашей слабости. Разрешите себе чаще находиться в состоянии ребенка. Эмоциональный творческий потенциал человека находится именно здесь. В состоянии взрослого мы рациональны и прагматичны. Это часто эффективно, но не дает ощущения радости. Лучший способ вырваться из привычных стереотипов поведения – неформальные объединения по интересам, спортивные группы, школы фэншуй или икебаны – Родительский комитет – это новая компания. Новые ощущения, новые стимулы. Появятся люди, которым вы можете позволить говорить себе «ты», которые будут вас ценить совсем за другие качества, где вы можете обнаружить в себе и продемонстрировать окружающим новые грани. Не надо противиться возрастным переменам. Надо их принимать и к ним приспосабливаться. Получасовой обеденный сон, и вы снова бодры по вечерам. Трудно стало долго ходить пешком? Верховая езда – великолепная замена. Шумные вечеринки легко заменить вечером в небольшой приятной компании. Известно, что богатым себя чувствует тот, кому хватает денег, и это не очень связано с величиной дохода. Простейший способ – планировать расходы процентов на 20 ниже уровня доходов, то есть домашний бюджет делать профицитным. Следить за новыми веяниями, отличать СМС от ММС – Понять, что недоступные раньше вещи стали доступны. Не отставать от моды можно, только если в ближайшем окружении есть молодежь, с которой вы на коротке. Дети для этой цели подходят не очень. Лучше молодые коллеги, партнеры по увлечениям, поклонники-поклонницы. Так я настолько свыкся в свое время с мыслью, что автомобиль не для меня, что моим молодым коллегам, которые не хотели покупать машину раньше начальника, пришлось потрудиться, чтобы меня разубедить. Зато теперь эта ежедневная радость от вождения – значительная часть моей жизни. Раньше мне ощущение полноты жизни давали ежемесячные походы в лес. Потом оказалось, что сад вполне способен заменить лес. Сейчас такое ощущение дают регулярные занятия любимым видом спорта. Причина в том, что в этих случаях я могу быть самим собой, не заботясь о том, как выгляжу со стороны. Атрибуты молодости – ночевка в палатке, бутылка пива в парке, футбол на снегу. Не часто, но иногда можно себе позволить эти не всегда ласковые, но бодрящие ощущения. Как-то, читая в журнале советы врача о том, как сохранить мужскую силу, после перечисления стандартных пожеланий я наткнулся на поразительное в своей простоте и ясности правило. Живите с любимой женщиной. Наверное, это и есть секрет физического и душевного здоровья. Живите с любимым делом. Живите в любимой квартире. И не надо рассказывать, что и кто не дает вам это сделать. Хорошо помню, как мой годовалый сын боролся со сном. Он продолжал ползти с уже закрытыми глазами и засыпал в движении. Маленькие дети используют каждое мгновение для полноценной, наполненной жизни. Почему бы нам не брать с них пример?